Идеально прекрасную форму плеч и контур шеи. Бархатные, темно-карие глаза, полуприкрытые ресницами, Мечтательно и томно глядели куда-то вдаль. Ох, мое желание исполнилось. Я живу одна, свободной и самостоятельно. Но не может же быть, что Бог наделил меня красотой и умом для того, чтобы я погребла их в холодном эгоистическом одиночестве. Я чувствую, что любовь внушила бы мне и тому, кто был бы ее достоин много прекрасного и великого». Смутные грезы, волновавшие Адриену с минуты ее пробуждения, вскоре перешли в трогательную задумчивость. Ее голова склонилась на грудь, прекрасная рука упала на постель. Ее черты приняли выражение трогательной меланхолии. Она не боялась за дурной выбор, она боялась только того, что не выбирать. До того был строг ее вкус. А кроме того, если бы даже идеал и олицетворялся в ком-нибудь... «Мои взгляды на независимость и на достоинство, которые женщина должна была сохранить в отношении мужчины, свет сочтет слишком оригинальным. А я не собираюсь идти на уступки. Согласится ли на такие небывалые условия союза тот человек, на котором остановится мой выбор?» Окидывая взглядом всех возможных претендентов на ее руку, которых она знала, Она невольно соглашала, что картина с горькой иронией и красноречивой насмешливостью, нарисованная Роденом и изображавшая женихов, была вполне правдива. О да, мой старый философ был прав. В 30 лет мужчины уже присыщены жизнью, расслаблены и отдышкой. Да если он... Этот идеал